широкой социальной панораме Гордениных почти вся переформенная Россия дана в разрезе. Петербургские эпизоды обозначают крайнюю точку обзора. Сноска. Фадеев. За 30 лет. Издание «Второе. Москва. 1959 год. Страница 861». Другой крайней точкой являются сцены, изображающие деревню. В русской литературе, кажется, не было более изученного предмета. Эртель не делает в своей хронике социологического открытия, но кочеркам и рассказам Глеба Успенского, Златовратского, Коронина и других он прибавляет великолепнейшие страницы. Деревенские эпизоды Гордининых восхищают Толстого. «Вчера днем он прочел, — рассказывает Чертков, — описание ссоры и драки в крестьянской семье. Это место ему так понравилось, что после обеда он сам стал все это перечитывать нам вслух, удивительно живо изображая все в лицах и восторгаясь замечательным знанием автора крестьянской жизни языка выражений». СНОСКОМ Бубного Эртолевские материалы в доме музея Никитина. Газета «Коммуна» за 1955 год, 2 августа, номер 182, конец сноски. Вчитаемся в эту сцену. Ее действующие лица – старик Веденей и его сыновья Андрон, Агафон и Никита.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 и вдруг мимоходом шип с Никитки шапку и ухватил его за волосы. «А, убить! Родителя убить!» — визжал он, мотая туда и сюда Никитину голову. «Я тебе покажу! Я тебе задам! Я тебе покажу!» Агафон остановился в дверях, раздвинул ноги и улыбался. Он был на веселе.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 Бубново-Эртелевские материалы в доме музея Никитина. Коммуна, 1955 год, 2 августа, номер 182, конец сноски. А в 1908 году в предисловии к Гордининам прибавляет Такого языка не найдешь ни у старых, ни у новых писателей. Эртелю кажется более естественно говорить народным, чем литературным языком. Забываешь, что читаешь сочинителя. Сноска. Лев Толстой. Полное собрание сочинений. Том 37. Страница 243. Конец сноски. Высокий отзыв Толстого относится не столько к писателю, сколько к его героям, язык которых ставится выше литературного. Что касается самого Эртеля, то суждения о нем изменчивы. «Он знает и любит народ», — замечает Толстой 23 ноября 1908 года, перечитывая роман с целью написать к нему предисловие. Сноска. Гусев 2 года с Львом Толстым, страница 218. Но через несколько дней он высказывается уже иначе. У него гораздо меньше любви к народу, чем у Лескова. Он даже презирает народ. Сноска: Гусев 2 года с Львом Толстым, страница 219. А в предисловии, датированном 4 декабря, Говорится о сильной, как будто несознаваемой любви автора к народу, который он хочет изображать в темном свете. Сноска. Лев Толстой. Полное собрание сочинений. Том 37. Страница 243. Конец сноски. В черновике предисловие «определение сильное» отсутствует, а о подчеркивании недостатков народа сказано резче, даже «старающийся в темном свете изображать народ». Сноска «Русская литература», 1969 год, номер 4, страница 158, конец сноски. Эртель изображает народ действительно не по-толстовски. Приведенная сцена не согрета любовью, однако в ней нет и презрения. Искра юмора не разгорается в ней до сатиры. За бытовой зарисовкой скрывается размышление о судьбах деревни, о пробуждении чувства личности, разрушающего домострой. Все сюжетные линии хроники объединяются темой интеллигенции, рождения новых понятий и верований, преобразующая сила передовых идей, исходящих из демократической литературы. Все то, что испытал на самом себе Эртель и в чем он видел одну из важнейших особенностей реформенной жизни, с наибольшей наглядностью показано через образы интеллигентов и кандидатов в интеллигенцию. Передовые идеи укореняются там, где они, казалось бы, не должны прижиться, в инертной или консервативной среде. Их усваивают не исключительные натуры, а обыкновенные, хотя и не совсем заурядные личности. Презирает либерализм, мечтает о социалистическом преобразовании общества, жизнерадостная Вируся, дочь станового пристава. Обсуждает аграрные и рабочие вопросы Ефрем, сын Конюшева. Зачитывается прогрессивной литературой Косьма Рукодеев, купец. Призывает к борьбе с князем тьмы Арефий, начетчик из Однодворцев. Но главная фигура здесь Николай Рахманный, ведущий герой хроники. Сын управляющего имением становится народным заступником Первая часть хроники в основе своей мемуарная Встреча с купцом, познакомившим с прогрессивной литературой Первые пробы пера, жизнь среди косарей, деревенский роман Все это взято в готовом виде и собственной биографии Перед нами, однако, не мемуары, а произведение художественное. Там, где этого требует замысел, Эртель прибегает к воображению. Любовная фабула хроники «Роман Николая с Татьяной» относится к области вымысла. Эртель прослеживает процесс формирования юной личности и начинает с рассказа о том, как Николай полюбил Татьяну. Вновь возникает сюжет истории Фаустина «Соблазн, раскаяние, прозрение любви». Все то, к чему призывает притча, содержит в себе история Николая, но характер повествования иной. Дидактическое начало становится неприметным, оно заслоняется иносказанием в формах реалистического искусства. Посторонний, казалось бы, эпизод Встреча со сторожем – Агафоклом вводит во внутренний мир Николая. В весенний солнечный день Николай приехал в сторожку. На площадке возле жилья плясали бароню, баба и Агафокл. Посмеиваясь мелким рассыпающимся смешком, Переваливаясь низко подтянутым брюхом, агафокл направился к Николаю. Его румяные толстые щеки так и тряслись, глазки щурились, почти пропадая в лучистых морщинах. Между алых губ виднелись крепкие зубы с большой щербиной в верхнем ряду. А, Миколушка! воскликнул он нежным, немного пришепетывающим голоском, оправляя на ходу свои седые кудри и бородку клинушкам. «Друг любезный, тебя ли видим, твое ли распрекрасное лицо?» Все исполнено в этой картине символического значения. И нагота покрасневших деревень, и ошалелые крики птиц, и приплясывающая грудастая баба на притоптанном бугорке, и отталкивающая старческая полнота агафокла, и его нежный по голос, и алые губы, и кудрявая седина. Это лик!» бездуховной страсти, предвещающей близость греха. После сближения с Татьяной Николай проникается к Агафоклу чувством дикой необъяснимой злобы. Вскоре он узнает о его страшной смерти. Убийца изрезал женоподобные щеки и распорол роскошное брюхо. И бесстыдное плотское вожделение, и животный страх перед смертью, все олицетворенное в Агафокле и даже жестокость убийцы в каких-то потаенных глубинах живет и в неиспорченном Николае. В эпизодах с участием Агафокла все наглядно, все выражено в колоритных деталях. Лица, события, обстановка кажутся списанными с натуры, Сгущенная красочность изображения создает живописный эффект в духе Тургеневских описаний. Тип, представленный в Агафокле, не заимствован у Тургенева, но способ характеристики во внутренний мир через внешнее аналогичен Тургеневскому. История Николая включается в традиционный сюжет «Старый муж, молодая жена, любовник». Ванне Анне Карениной та же схема. Эртель помнит об этом романе и тогда, когда наделяет мужа врожденную добротой и в таком повороте сюжета, как появление ребенка и новый брак. Опыт Толстого заметен и в эпизоде, передающем момент прозрения героя. После встречи с женщиной в черном, потерявшей детей и мужа, Николай задумывается о жизни. Вспоминает о Татьяне и Иване Федотче. Пытается думать о любимых писателях, об университете, о страданиях народа.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 Это редкое и великое состояние духа было открыто в русской литературе толстым. Оно появляется в вертелевском романе под знаком толстовского гения. Вторая часть хроники о выборе жизненного пути, об общественном призвании и долге. Приезжает в Гординина петербургский студент Ефрем, в гости к родителям и для пропаганды в деревне и удивляется отсутствию перемен. Странный, брат, получается, впечатление, пишет он в письме к другу, во-первых, вздор, что крепостное право отменено. В Горденине оно действует на всех правах. Протестов нет, чувства личности отсутствует как и до реформы о гласном суде о возмездии о том что все будто бы равны перед законом ходят только неуверенные избивчивые слухи одним словом самая погибельная первобытность не так уж давно сын горденинского конюшева покинул деревню и вот уже смотрит на нее глазами столичного жителя знающего о мужиках лишь из народнических брошюрок Он удивляется отсутствию чувства личности и протестов. Ему кажется странным, что о законах и о возмездии ходят лишь сбивчивые слухи. А откуда ждать иного, если в деревне нет ни газет, ни журналов, ни образованных и честных, знающих крестьянскую жизнь и уважаемых мужиками людей? И разве легкое это дело — изменить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 Не будет никаких препон, там зловещая тень барской усадьбы не омрачит его в глазах народа. — Ах, скорее бы отсюда! — восклицал про себя Ефрем. Вот он приехал, возмутился, попробовал что-то сделать, и, когда ничего не вышло, возмечтал о какой-то иной деревне и уехал, оставив все в прежнем виде. — Нет, — рассуждает Эртель. Деревне нужны другие помощники, ей нужна другая любовь, не столь идеальная, но обоюдная и устойчивая. В деревню приходит Веруся, покинувшая родителей, учит деревенских детей, мужественно переносит лишения, неблагодарность и одиночество убеждается в том, что приносит больше вреда, чем пользы, вооружая знаниями кулаков, и не может изменить положение к лучшему. Еще один человек приходит в Горденина, управляющий имением Переверзев. Вируся соглашается стать его женою. В письме к Николаю она излагает убеждения своего мужа,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 Первому – потому, что первое – синоним прогресса, а второе – реакции отсталости застоя. Прогрессивные методы Переверзева повышают доходность имения, вырастает завод, появляются сельскохозяйственные машины. Но ближайшие интересы деревни этой практикой ущемляются. Управляющий расторгает аренду, прекращает кредит и не нанимает на временную работу. Деревня нуждается в тех, кто любит ее и знает. Никто не заменит ей местных помощников, ни бунтари-народники, ни знатоки-агрономы, Непоселенцы поселенцы в деревне — интеллигентные труженики. Ей могут помочь лишь те, кому она доверяет. Эту мысль выражает купец, наставляющий Николая. В двадцать один год до сеткой подготовкой поздно об университетах думать вздорс. Избери, возможно, благопристойное и сражайся. Другой разговор пойдет. Чем простолюдин меряет нашего брата? Ведешь свое дело изрядно, значит, и человек-то изрядный, и слова твои не на ветер. Здесь-то вот ты и надуй простолюдина. Будь торговцем, будь хозяином, отведи глаза до да словами-то простолюдина, до да книжкой-то полбу, полбу, полбу. По примеру, Ильи Финогеновича Николай открывает торговлю. Деревенская лавка снабжает крестьян необходимым товаром. Вместе с домашней утварью здесь покупают книги. Сюда приходят и за советом. Николай защищает крестьянские интересы и в печати, и в земском собрании. При его активном участии открывается школа. Все как будто бы хорошо. Выполняется долг, занят ум, замечается польза, но душа стремится к чему-то иному, Николая зовет к себе степь. Все оживает в забытом чувстве, пробудившемся на просторе, и тоска по счастью и воле, и страдание плененной души. Культур регер. Представленный в Николае – реальный тип местного деятеля в эпоху 80-х годов, но в хронике он кажется сочиненным, в нем не чувствуется реальности, притворяемой вдохновеньем. Гармония мыслей, чувства, лирики и анализа ума и таланта нарушена в эпилоге. Тесный союз философии и искусства, наблюдаемый в малом масштабе глав, в масштабе всего романа, распадается. Прикладная идейная установка с рекомендацией «Малых дел» Обедняет возможности дарования, но не эта рассудочная идея определяет значение Гордениных. У Толстого при первом знакомстве с хроникой вырвались радостные слова «прекрасно», «широко», «верно», «благородно». Ту же радость Толстой испытал спустя почти двадцать лет. Я не мог оторваться, пока не прочел всего. Сноска. Лев Николаевич Толстой, полное собрание сочинений. Том 50, страница 149, том 38 страница 243 Конец носки Ни в одном романе конца 19 столетия не сказалось так плодотворно, так непосредственно влияние тогда еще молодых традиций классической русской литературы. Последний роман Эртеля «Смена» 1891 год – широкое социальное полотно, посвященное современности. На смену дворянской интеллигенции с ее нервами, традициями, чувствами приходит интеллигенция разночинная, не столь утонченная, но гораздо более приспособленная к борьбе с носком памяти Виктора Александровича гольцевом Москва, 1910 год, страница 230 конец сноски. Так формулирует Эртель замысел своей новой книги. По богатству художественного содержания, по яркости и новизне типов, по мастерству исполнения смена не уступает Гордениным. Но, как и в хронике, главная мысль подается иллюстративно. В канун появления смены, под впечатлением от «Гордениных», Толстой, по словам Эртеля, справедливо сказал, что факты, эпизоды, лица, характеры, все это не что иное, как рама для картины. В «Гордениных» вставлена лишь незначительная часть картины, и многое осталось в пятнах и пробелах. Впрочем, пишет далее Эртель, «Мне в утешении, вероятно, то же самое сказал и об Анне Карениной, и затем весьма одобрил мою раму». Письма, страница 207. Во всем, что написано после Гордениных, включая сюда и смену, обновлена только рама. Картина, внутренняя идея, существенно не изменилась. Рассказ... «Духовицы» 1893 год является исключением. Эртель пишет о людях, тонко чувствующих природу. «Превосходная вещь! Вы великолепнейший пейзажист!» отзывается о рассказе Антон Палч Чехов с Чехов, полное собрание сочинений и писем в 30 томах. Письма. Том 5. Москва. 1977 год. Страница 328. Конец сноски. Последние повести Эртеля о марксисте карьера Струкова 1895 96 и о художнике в «Сумерках» 1898 год пишутся по инерции прежних замыслов в исполнении обязательств перед журналами, в них прежний талант и прежняя наблюдательность, но нет былой широты видения. Половина сознательной жизни отдана была делу литературы. Это был мужественный поступок оставить любимое дело в расцвете творческих сил. Делает ему честь, что он не пишет, сказал об этом Толстой. Он больше других имеет право писать. «Сноска. Литературное наследство. Том 37-38. Страница 554. Конец сноски». Новому поколению читателей в начале XX века Эртель не интересен. В эту пору эпоха 80-х годов не современность и не история, некий провал, синоним «безвременье». Но как только эта эпоха переходит в разряд исторических, книги Эртеля снова являются в свет при первой возможности и по первому поводу. Прошло достаточно много времени, чтобы спокойно и беспристрастно сопоставить Эртеля с современниками и с великими, и с не столь выдающимися, Мы видим, что на отдельных страницах, впрочем, весьма многочисленных, он достигает высот классической русской прозы. В эпоху 80-х годов не было романиста крупнее, нежели автор Гордениных – Борис Бессонов.